Глава 11 Ночь у Эрика выдалась отвратительная. Сначала он застал полностью обнаглевшего сына барона у двери своей невесты. Мальчишка возмущался, вел себя излишне нахально и явно напрашивался на драку. Высшие аристократы, в чьих кругах вращался с детства Эрик, не дрались. Они плели заговоры, подсиживали друг друга, да даже могли вызвать на устаревшую, но все же действенную дуэль. Но не дрались. И Эрик не собирался марать руки об одного умника. Он воспользовался магией одного из амулетов, висевших на нем и нахала вынесла за дверь замка. Удовлетворенный, Эрик вернулся в свою комнату. Планы поменялись. Теперь нельзя было и думать о том, чтобы ночевать во дворце, дома. За ночь тут могло произойти что угодно, включая побег невесты. И хотя Эрик сильно сомневался, что она попытается сбежать, не тот характер, он предпочел не рисковать. «Надо было активировать портал, неприметное колечко на пальце, и вернуться домой за вещами. Ночевать Эрик собирался здесь, в этом захолустном замке. Неделя всего лишь, а потом можно будет и жениться». Эрик был уверен, что успеет очаровать невесту. Он покрутил на пальце кольцо портал, ожидая появления привычной серой дымки, и нахмурился. Дымка не появлялась. «Что за чушь?» – пробормотал Эрик. Кольцо являлось универсальным, сломаться не могло, было наполнено магией под завязку и в любой момент должно было перенести своего владельца в любую точку этого мира. Но не переносило почему-то. Следующие несколько минут Эрик тщетно пытался активировать портал. Никакого результата. Кольцо без всяких причин из мощного артефакта превратилось в бесполезное украшение. Помянув добрым ласковым словом и богов, и предков, и невесту, Эрик раздраженно огляделся. Приходилось не только ночевать здесь, в полуразрушенном, по его мнению, замке, но и обходиться без привычных вещей, таких как теплая пижама, туалетная вода, собственные столовые принадлежности, наконец. Все они остались дома, во дворце. Внутренние часы Эрика упорно подсказывали, что пора ложиться спать, причем без постельных игр, иначе завтра он встанет разбитым и невыспавшимся. А ведь завтра утром придется пережить сражение с женихами и упертой невестой. Выругавшись сквозь зубы, Эрик, в чем был, повалился на застеленную постель. Только обувь снял, хорошо хоть догадался захватить в чемоданах смену и белья и одежды. Спать в рубашке и штанах — то еще удовольствие, но выбора не оставалось. И Эрик уснул практически сразу, как только голова коснулась подушки. Снились ему кошмары, причем всю ночь. Невеста целовалась у него на виду то с одним, то с другим женихом, сад не желал впускать его, Эрика, будущего хозяина, в свои владения, а замок внезапно превратился в ловушку, из которой не было выхода в лабиринт, в котором Эрик блуждал сутками измученный и истощенный. Проснувшись утром, Эрик чувствовал себя так, будто на нем скакал по окрестностям целый полк солдат. Роршахронт Дортонс. Выдал Эрик одно из гадких ругательств троллей. Зевнул и вызвал служанку. Пора было приводить себя в порядок и идти завоевывать невесту. В ножке кровати Нина нашла свернутую в трубочку тетрадь и два ключа, непонятно от чего. Тетрадь оказалась личным дневником нейне Нина с любопытством открыла первую страницу и погрузилась в чтение. «Папа показал мне тайник, сооруженный им самим еще в далеком детстве. Тут и буду хранить то, что важно». Очередная поездка, родители уезжают вдвоем, меня оставляют под присмотром Риса Портона и его жены. Глупые создания ничего не умеют. Сад отказался впускать меня, порталы в замке найти не могу. Новостей от родителей нет уже месяц. На страницах дневника Нина видела вздорную, избалованную девушку, не готовую к встрече с действительностью. Слишком самоуверенная, слишком нахальная, слишком гордая для той реальности, которая ее окружала. Нейна отказывалась подчиняться правилам. Чтобы не выходить за выбранного императором жениха, она приказала нанятому художнику изобразить ее как можно хуже на миниатюре, написала гневное послание императорскому племяннику, пообещала Гордону, что выйдет за него в пику приказом. Вообще, на взгляд Нины, вела себя не очень умно. Тем более, что наследство, которым она должна была завладеть после свадьбы, отказалось ей подчиняться. Почему, Нина не поняла. Но Нейну это жутко бесило. «Порталы, порталы...» Пробормотала Нина, пролеснув очередную страницу и уставившись на белую бумагу тетради. Записи кончились. Что особенного в этих порталах замка? Чем они отличаются от обычных? И знает ли о них официальный жених? Если да, то понятно его рвение завладеть рукой Нейны. В дверь постучали, из коридора послышался робкий голос служенки. «Госпожа Риса Альгера просила вас разбудить». Теперь уже Нина знала, почему слуги так боялись Нейну. Она легко могла как послать кого-то, так и пощечину влепить. А ответить «высокородной госпоже» нельзя. Вот и старались под руку не лезть. Положив тетрадь и ключи под матрас, Нина впустила служанку. «Завтрак через час, госпожа. Гости ждать будут», — сообщила та причину своего появления. Нина с трудом скрыла недовольство «гости». «Охотники за преданным, а не гости». Нейна описывала в дневнике Гордона как настоящего рыцаря, умного, доброго, предупредительного. Но Нина была уверена, всем троим женихам нужно наследство, и только оно. Сама Нейна ни одному из них интересна не была, а раз так, то и Нина не видела смысла церемониться с гостями, в том числе и с племянником императора. С этим типом, в последнюю очередь, мажоров Нина терпеть не могла. Полчаса на то, чтобы привести себя в порядок, полчаса на то, чтобы накраситься. И вот уже Нина, готовая к бою и одетая не особо богато зато опрятно, спускается в обеденный зал в сопровождении служанки. Все, как и положено в аристократических семьях, даже если там проблемы с едой, слуги должны быть рядом. Иначе какой же это аристократ без слуги? Усмехнувшись своим ядовитым мыслям, Нина открыла дверь и переступила порог обеденного зала.